Всего лишь сон. Как-то раз один юноша сказал, «Мне не нравится, что все мы должны умереть. Я хочу отправиться на поиски страны, где никогда не умирают». «Страна, где никогда не умирают». Итальянская народная сказка. Сожрук лежал среди деревьев, весь мокрый от дождя. Рядом с ним... дрожал от холода форид. Другим приходилось не лучше. Все они залегли у края дороги, укрывшись в густом кустарнике. Они ждали уже несколько часов, заняв свой пост еще до рассвета, и все это время лил дождь. Под деревьями было так темно, словно день и не начинался. И тихо. Так тихо, как будто не только лежащие в засаде затаили дыхание, но и вся природа вокруг них. Лишь дождь все струился по сучьям и листьям и падал и падал вниз. Фарит утер рукавом мокрый нос. Кто-то неподалеку чихнул. Идиот, зажми нос, подумал сожрук и вздрогнул, услышав шорох. Но это всего лишь кролик выскочил из густых зарослей. Зверек присел на дороге, принюхиваясь, подрагивая ушами и вытаращив глаза. «Он, наверное, куда меньше боится, чем я», — подумал Сожрук, и ему захотелось назад, к Роксане, в темную подземную галерею, где, конечно, пахло, как в могиле, но зато хоть было сухо. Он в сотый раз отбрасывал со лба мокрые волосы, когда Фарид резко поднял голову. Кролик одним прыжком исчез в кустах, а сквозь шум дождя послышались шаги. «Вот они идут, наконец», — Жалкая кучка людей, промокших не меньше, чем ожидавшие их разбойники. Фарид хотел уже вскочить на ноги, но сажерук резко потянул его за рукав. Не с места понял, прошептал он. Я не для того оставил куницу с Роксаной, чтобы бегать тут за тобой. Впереди шел волшебный язык с Мэги и Резой. В руках у него был меч, как в тот день, когда он прогнал из своего дома Каприкорна и Басту. Рядом с Резой. Тяжело брела беременная женщина, которую Сажрук видел в тюрьме. Она все время оборачивалась и смотрела вверх на крепость, которая все еще угрожающей громадой высилась позади, хотя они отошли уже довольно далеко. Здесь было больше народу, чем они спрятали в лесу у поваленного дерева. Очевидно, змееглав действительно распахнул свои застенки. Некоторые узники с трудом держались на ногах и шли покачиваясь, другие щурились. Видимо, даже тусклый свет этого пасмурного дня был слишком ярким для их глаз. Волшебный язык, похоже, чувствовал себя неплохо, несмотря на окровавленную рубашку. И Реза тоже была не так бледна, как тогда в камере, а может быть, ему только так казалось. Не успел сажерук высмотреть в толпе хитрого мысла, Боже, каким старым и хрупким он выглядел. Как Фарид испуганно схватил его за руку, указывая на людей внезапно показавшихся ниже по дороге, казалось, они вырастали из дождевых струй все больше и больше. Так беззвучно они появлялись. В первую минуту сажерок подумал, что к черному принцу все же пришло подкрепление, но тут он увидел Басту. В одной руке у него был меч, в другой нож, а обожженное лицо дышало жаждой крови. Никто из его отряда не был одет в цвета змеи Глава, но какая разница? Может быть, их прислала Мартола? Может быть, змеи Глав собирается умыть руки с невинным видом, когда отпущенных им узников найдут мертвыми на дороге. Главное, что пришедших с Бастой людей было много. Вот что важно. Намного больше, чем пряталось в засаде с черным принцем. Баста с улыбкой поднял руку. и его люди пошли вверх по дороге с обнаженными мечами, не спеша, словно желая насладиться страхом на лицах отпущенных, прежде чем их прикончить. Черный принц первым выскочил из-за деревьев, и с ним его медведь. Они встали поперек дороги, словно надеялись вдвоем предотвратить резню, но остальные подоспели быстро. Разбойники молча заслонили с собой узников. Сожрук... тихо чертыхаясь, тоже вскочил. «Да, это будет кровавое утро. Никакого дождя не хватит, чтобы смыть всю эту кровь, а пламя ему придется хорошенько раздразнить, потому что огонь не любит дождя. От сырости он становится сонным, а должен быть кусачим, очень кусачим». «Фарид!» Он едва успел ухватить юношу за рукав. Тот бежал к Мэгги, конечно, Но ведь нужно прихватить с собой огонь. Им нужно окружить кольцом из пламени тех, кто идет сейчас с голыми руками навстречу обнаженным мечам. Сожрук поднял крепкий сук, выманил из его отсыревшей коры огонь, трескучий и дымный, и бросил пылающую головню Фариду. Плотина из людей простоит недолго. Их должен спасти огонь. Да, огонь. В наступающих сумерках послышался насмешливый и кровожадный голос Басты. Фарид стряхивал на землю искры. Он сыпал их на мокрую землю, как крестьянин сыплет семена, а за ним бежал сожерук, заставляя их мгновенно врастить. Пламя взметнулось вверх в то самое мгновение, когда люди Басты бросились в атаку. Раздался лязг мечей,、в、воздух прорезали крики. Тела сцеплялись друг с другом, а сожерук и фарид все приманивали и разжигали огонь, пока он не окружил кучку узников почти сплошным кольцом. Лишь узкий проход оставил сожерук. Тропу для бегства в лес на тот случай, если пламя и ему перестанет подчиняться и в своем гневе обратиться без разбора на врагов и друзей, он увидел лицо Резы, искаженное страхом. увидел, как Фарид прыгнул кузником через кольцо огня согласно их уговору. Хорошо, что есть Мэгги, а то юноша бы так наверное и не отошел от него ни на шаг. Сам сожерук остался впереди огненной преграды. Он вытащил нож, когда рядом Баста, нож лучше иметь наготове, и перешептывался с огнем упорно и нежно, чтобы тот слушался его и не превращался из друга во врага. Разбойников теснили все сильнее. Все ближе к кучке отпущенных, из которых лишь волшебный язык имел при себе меч. На черного принца бросилось сразу трое людей басты, но медведь зубами и когтями защищал своего хозяина. Сажерука затошнила при виде ран, наносимых черными когтями. Огонь весело потрескивал вокруг него, играя, танцуя, не зная, что такое страх, не чуя, не замечая его. Сажрук услышал крики и среди них звонкий мальчишеский голос. Он растолкал дерущихся и схватил валявшийся в грязи меч. Где Фарид? Вот он! Машет ножом во все стороны, проворный как змейка. Сажрук схватил его за плечо, зашипел на пламя, чтобы оно пропустило их, и потащил юношу за собой. Черт побери! Надо было оставить тебя с Роксаной, ворчал он, протаскивая Фарида сквозь огненное кольцо. «Я же сказал тебе, оставайся с Мэгги!» Он готов был свернуть мальчишке тонкую шею. Таким облегчением было видеть его невредимым. Мэгги бросилась к Фариду, схватила его за руку. Они стояли рядом и смотрели на кровавую резню, но Сожрук старался ничего не слышать и не видеть. Его дело — огонь. Остальным пусть занимается принц. Волшебный язык отлично орудовал мечом, Гораздо лучше, чем получилось бы у него, Сажерука. Но видно было, что он очень устал. Реза стояла рядом с Мэгги, тоже еще невредимая. Еще. Проклятый дождь. Затекал Сажеруку за воротник. Заглушал своим шелестом его голос. Вода напивала пламени древнюю колыбельную. И Сажеруку пришлось напрячь голос. Звать все громче и громче, чтобы огонь не засыпал. Чтобы он ярился и кусался. Он подошел к самой огненной стене и видел, как надвигаются на нее сражающиеся. Некоторые уже едва не падали в пламе. Фарид тоже заметил, что наделал дождь. Он проворно метнулся туда, где огонь начал засыпать. Мэгги побежал за ним. Мертвец упал в огненное кольцо рядом с юношей, задушив своим телом пламя. На него полетел второй. Сажерук, чертыхаясь, устремился к смертельной пробоине, завя на помощь волшебного языка и увидел сквозь пламя Басту, обожженное лицо и глаза, пылающие ненавистью и страхом перед огнем. Что окажется сильнее? Бастов сматривался в пламя, морщясь от дыма, словно искал кого-то. Сажерук догадывался кого. Он невольно отступил на шаг. Еще один мертвец упал в огонь. Двое с обнаженными мечами перепрыгнули по нему внутрь кольца и напали на узников. Сожерук слышал пронзительные крики, видел, как волшебный язык заслонил собой резу и как Баста поставил ногу на труб, точно на мост через огненное кольцо, скорее к пламени. Сожрук хотел подскочить ближе, чтобы огонь лучше слышал его приказы, как вдруг кто-то схватил его за локоть и потащил за собой. «Двупалый!» «Они нас убивают!» — кричал он, вытаращив глаза. «Они с самого начала задумали нас убить! А если они нас не достанут, мы сгорим в огне!» «Пусти!» — рявкнул на него Сожрук. Дым ел ему глаза, душил кашлем. «Баста!» Вот он смотрит на него сквозь дым, словно их связывает невидимая нить. Пламя не могло до него дотянуться, и он поднял нож. В кого он целится? Что означает его улыбка, юноша? Сожрук оттолкнул двупалово и крикнул: «Фарид!» Но его голос потонул в окружающем шуме. Фарид все еще держал Мэгги за руку, в другой руке сжимал нож, который подарил ему сожерук в другой жизни, в другой истории. Фарид юноша его не слышит. Баста метнул нож. Сожерук видел, как лезвие вонзилось в худую спину и успел подхватить Фарида раньше, чем тот упал, но он был уже мертв. А Баста стоял, поставив ногу на другой труп и улыбался. И неудивительно. Он ведь попал в цель, которую давно себе наметил. Сердце Сожирука. Его глупое сердце. Оно разбилось, когда на его руках повисло безжизненное тело Фарида. Просто разбилось, как не оберегал его Сожирук столько лет. Он увидел лицо Мэгги. Услышал, как она зовет Фарида и оставил мертвое тело у нее на руках. «Мэгги». дрожь в ногах некоторое время не давала ему распрямиться, все в нем дрожало, даже рука, державшая нож, который он вытащил из спины Фарида. Он бросился к Басте сквозь огонь и сцепившиеся тела, но волшебный язык опередил его. Волшебный язык, вырвавший Фарида из его истории, волшебный язык, чья дочь рыдала сейчас так, словно ей пронзили сердце, как и юноше. Не обращая внимания на бьющее в лицо пламя, Сажирук кинулся на Басту и вонзил в него меч, как будто только тем всю жизнь и занимался, как будто это и было его ремеслом — убивать. Баста умер мгновенно. Удивление не успело угаснуть на его лице. Он упал в огонь, и Сажирук шагнул обратно к Фариду, которого Мэгги все еще держала в объятиях. На что он надеялся? что юноша оживет от того, что его убийца мертв? Нет. Черные глаза были по-прежнему пусты. Пусты, как покинутый дом. В них не было больше и следа радости, которая прежде почти никогда их не покидала. И Сажерук опустился на колени на истоптанную землю, пока Реза утешала свою рыдающую дочь, а вокруг сражались и убивали. Сажрук забыл обо всем на свете, что он здесь делает, что происходит вокруг, как он оказался под этими деревьями, теми самыми, которые он видел во сне, в самом страшном своем сне, а теперь сон сбылся.